Глава восьмая. Так, убогие, громко скомандовал я, оно самоликвидировались к хренам. Они даже глазом не моргнули. Лишь одноглазый командир что-то пропищал, и все остальные кресяки встали на задние лапки и выстроились в ровный рядок, кажется, даже по росту. Ну что ж, зловеще ухмыльнулся я. «Тогда придётся мне вас ликвидировать. Если вы не хотите добровольно варить ваш крысиный рай, то я укажу вам туда дорогу». Я замахнулся аквилой, рядовые заметались туда-сюда, затем замерли, не решившись покинуть строй. А вот одноглазый меня удивил. Он флегматично закрыл единственный глаз, вытянулся, как суслик, и натурально отдал воинское приветствие. Только по его дрожащему тельцу было понятно, что новоявленный Один все таки боится. Но, тем не менее, он готов принять смерть от руки вождя. «Сука!» — выругался я, пока никто из благородных меня не слышит. «Вот что с тобой делать, прикажешь, гад такой!» Один осторожно открыл глаз и понял, что убивать его никто не собирается. Затем, осмотревшись, рассерженно запищал, наводя порядок. Все рядовые тут же вернулись в строй. Стоят и смотрят на меня. «Так, сука, доверчиво! Гадское гадство!» — резюмировал я. — Ладно, Анна, ну вас же затопок сожрет, а потом обоссыт, и кара ему в этом поможет. Не обсыкать, конечно, она, девочка культурная, но убить точно поможет. Вы же почти как белки, только без хвостов. — Адмирал Шнырка! — Я! — тут же образовался у меня на плече Шнарк, натянувший на себя парадную фуражку, вот только саблю где-то оставил. — Принимай командование! — кивнул я. — Твои братья по разуму! — Это крыши, а я Шнарк! — покрутил лапкой у виска Шнырка настороженно глядя на меня. «Да пофиг!» — кивнул я. «Командуйте, гер-адмирал!» Шнарк спрыгнул у меня с плеча и пошел туда-сюда вдоль строя, заложив лапки за спину, как заправский командир. «Слушай сюда, шалаги! Если будете плохо качаться, то сдохните! Если будете качаться хорошо, то тоже сдохните! но. Шнелька остановился и театрально поднял палец. «Кого-то он мне сильно сейчас напоминает!» «Тогда Шандр ваш ошамит, чтобы вы могли сдохнуть снова и снова, потому что что?» Шнырка сделал драматическую паузу и внезапно громко заверещал. «Да так, что крысюки аж подпрыгнули от неожиданности». «Потому что тут шпарта <смех> Зловещий хохот Шнарка снова не получился, но он эффектно скрылся в тени, чтобы охладить горло мороженком ведь сегодня он произнес непривычно длинную для себя речь. — Охрененно, ты помог. Спасибо, — хмыкнул я. — Пожалуйста, — раздалось откуда-то сверху. Я вздохнул. — Слышь, отец всех богов, отзови свое воинство. Не на совсем, а сам пока останься. Одноглазый крыс послушно кивнул, и одна за другой крысы стали исчезать, ожидаемо не уходя на совсем, а возвращаясь ко мне в душу и удобно устраиваясь сверху. Я почувствовал какой-то подвох, поэтому сказал Одину. А ну-ка, призови их назад. Крыс снова кивнул, и через секунду его маленькая армия материализовалась передо мной абсолютно без моего согласия и содействия. Ну, охренеть, расстроился я. Это что, я для тебя теперь что, бесплатная камера хранения? Это твоя армия! Вот у себя в душе их и храни. Крыс странно на меня посмотрел и отрицательно замотал головой, как бы намекая что он так не умеет. Почему это все происходит со мной? — Ладно, хрен с вами, — тяжело вздохнул я. — Убирайтесь, хотя стоп, шнырька. Рядом образовался шнар. Уже без фуражки, да, в белоснежном слюнявчике, и мордочка у него была в чем-то белом. Точно, жрал. — Что? — недовольно осведомился он. — Научи крысяков, что мы берем, а что нет. Пусть тебе помогут лут собрать. Шнырька угрём укрынул, на секунду исчез, а затем опять появился ножа без слюнявчика и с чистой мордочкой. «Кусите, шалаги, за мной!» И вся банда разбежалась по округе, скрывшись под землей в поисках ништяков. Я же сел на попу ровно, достал свой термос и с удовольствием допил холодный чай, на закуску похрустев нерастаевшим льдом на дне. За это время передо мной нарисовалась достаточно большая груда откровенного хлама. Дело в том, что снаряга этих смуглых ребят очень дешёвая. Некоторое оружие даже было сделано из обычных земных сплавов. Форменное самоубийство для любой группы истов. Хотя, учитывая, на кого охотились эти упыри, выбор был вполне оправдан. Я так понял, что они полагались на ловушки на своего босса, действительно неплохого одаренного. Я неторопливо перебирал кучу, безжалостно откидывая в сторону дешёвый металлолом, И вскоре у меня получилась увесистая визанка, состоящая из оружия, сделанного из иномирных материалов. Шнырка свалил доедать, рядовые крысы спрятались у меня в душе, а я взвалил на спину узелок, ухватил за ногу бесчувственное тело и потащил его волоком к выходу из разлома. Тут песок, ничего с ним не случится. А если и случится, то и хрен с ним упырем. Из разлома я вышел первым и со звоном кинул тяжелый сверток на землю. Рядом швырнул тело беспомятного злодея, а сам громко свистнул. Тут, как тут, образовались Ким и Свиридов. «Грузите машину!» — кивнул я и повернулся к солдату. «Так, боец, сейчас из-за разлома вылетит птичка. В смысле, крыска. Она наша, не убивать, ясно?» «Так, точно, ясно, ваш бродяй!» — кивнул офигеший военный, который офигел еще раньше, когда я мешки с барахлом один за другим таскал из разлома. «Вот и хорошо!» — кивнул я и мысленно позвал Одина. Тот тут же появился из разлома и замер, с интересом принюхиваясь и оглядываясь. «Давай, двигай к транспорту!» — кивнул я в сторону тигра, и тварюшка неторопливо пошла в нужном направлении. А я повернулся к бойцу. «Ты давно тут дежуришь?» «Третья смена, сутки через трое», — охотно доложил солдат. «А почему сам?» «Так разлом, уснувший, минимальная категория опасности. Да вы сами знаете, что я вам рассказываю. Я больше для порядка и регистрации». — Точно, уснувший, — покачал я головой и достал телефон. Не хотел я до допроса смуглого в центре панику поднимать. Да, инфа может быть интересной. Интересной лично для меня. Так что немного подождём. — Волчара, а кто из гвардейских групп сейчас свободен? — Ну, Альфа, Москаленко сейчас отдыхает, а еще. Отлично, — я перебил своего начальника гвардии. — Пусть берут побольше мяса, мангал, палатки и летят сюда. Я сейчас геолокацию сброшу. Пару-тройку суток пусть здесь отдохнут, а потом расскажу поподробнее. А ты их по телефону проинструктируешь. И это. Не бухать. Это почти боевая операция. Как экипировать? Для противодействия людям, возможно, одаренным в нашем мире. Ясно. Борвязник? Нет, пусть ласточку возьмут. Один хрен стоит и пылится. Да и боевую фору с палатками. Принято. Отбой. Я развернулся, но меня окликнул солдат. Ваш брудь. А разлом вы закрыли? Нет, покачала головой. Не закрыл. Его невозможно закрыть. Да, пожалуй, и не нужно. Сейчас приедут мои ребята. Хорошие парни, шашлыком тебя угостят. Только не нужно о них пока никуда докладывать, хорошо? Я мило улыбнулся, а боец почему-то икнул. Так точно? Вот, отлично. Я пошел к тигру. Возле него Паша и Такеши с любопытством рассматривали скучающего крыса который показательно разве что не зевал, показывая, что ему пофиг на обращённое на него внимание. «Знакомьтесь, это Один, а это... Мои ребята!» — мыкнул я. «Залазь в машину!» Я открыл дверь, и Один шумно забрался на заднее сиденье, усевшись почти по-человечески на задницу. Честно говоря, мне показалось, что он сейчас пристёгивается, но нет. Сзади раздалось деликатное покашливание. «Чего тебе, Паша?» — повернулся я. «Командир...» Мы тут с парнями немного почитали о роде галактионовых. Так вот, там было написано, что галактионовы приручали абсолютно лютые хреновины. Он немного сбился, так и хорошо умел убивать, а не разговаривать. Нет, вы не подумайте, мы тоже вполне себе блин. Лютая хреновина? улыбнулся я. Прошу прощения, смутился ассасин. Да ладно, я тебя понял, хмыкнул я. Вас, похоже, интересует, когда я из разлома боевого слона вытащили розового единорога? — Точно, — подал голос Свиридов, А лучше какого-нибудь дракона, чтобы огнем плевался или напалмом, какого-нибудь бескрыльев, но, сука, опасного, кавалерию бы создали. — Где я тебе бульбулятора тут возьму? — удивился я. — Буль... кого? — в свою очередь удивился русский самурай. — А, забей, поехали уже. И я полез в машину, невольно качая головой. Такеши только что, сам того не ведая, описал одну страшную тварь из моего прошлого мира — смесь крокодила с гипопотамом что плевалась натурально высокотемпературной плазмой. А ведь реально дюжина таких тварюшек, и можно их в лобовую атаку отправить на танку и полк. Но не факт, что местная бронетехника сдюжит. Мы тронулись в сторону усадьбы. И тут зазвонил телефон. Я глянул на абонента, улыбнулся и поднес руку к куху. «Здравствуйте, Андрей Иванович!» «Привет, Сань!» — почему-то шепотом начал мой друг. «Моя сестроха в Иркутск прилетела». «С тобой встречи требуют...» «Требуют?» — рассмеялся я. «А ты чего шепотом? Она за спиной стоит, что ли? Контролирует?» «Нет», — прошептал мой товарищ по инерции. «Ну тогда хороший петь, говори нормально». «Хм, ладно», — Андрей вернул нормальный тембр голоса. «В общем, Катеха сейчас в Иркутске не попросила встречу с тобой организовать. Как будто у нее нет твоего телефона». «А что, есть?» — заинтересовался я. «Есть, конечно». «А что там было насчет требуют?» — уточнил я. «Ну, это ж Катюха!» — снова сдулся Андрей. «Она только разговаривает. Я не виноват. Слушай, Андрюха, вот слушаю тебя и офигеваю. Мощный лекарь. Надежда империи и гордость рода. Ты чего ее так боишься?» «Ты просто ее еще не знаешь», — буркнул Андросов. «Вот подожди. женишь Женишься, огребешь!» «Схренали!» — искренне удивился я. «Схренали что?» — осторожно уточнил друг. «Женишься или огребешь «И то, и другое, друг мой!» — мыкнул я. «В общем, я согласен. Так и передай своей суровой госпоже. <с> я хотел сказать сестре. Нравятся мне строптивые женщины, ничего не могу с собой поделать. Надеюсь, она хотя бы умная у тебя?» «Эм, ну да, очень. Вот и хорошо. Я просто люблю женщин с характером, но при этом умных. Чтобы бы у них хватало придерживать свой характер в некоторых случаях, когда общается со своим мужчиной?» Андросов на другой стороне издал звук, похожий на звук спускаемого воздушного шара. «Когда встретимся? Может, сегодня вечером?» «Нет, сегодня мы в разлом идем. Мы... Это кто?» — навострил уши я. «Ну, Катюха и я. Она хочет посмотреть на меня в деле. Света еще, Хельга, Смолин...» «Старая добрая компания?» «Подобряю. Второй «Конечно, Катя». «Почему, конечно?» — удивился я. «Потому что...» — начал Андрей и прервался. А, когда узнаешь ее поймешь. А Хельга не против? А кто ее спрашивать будет? Удивительное дело. Вот она, реальность истребителей. Будь ты хоть принцессой, вред тебя поведет более опытный ист, если только ты не подловила его на обязательном разломе и не засунула к себе в группу. Да-да, я не злопамятный, но память у меня отличная. Тогда позвони, как освободишься, хорошо? Сань, не бросай еще трубку, сполошился, княжич. Да я и не собирался, что случилось? И ничего звонил, неожиданно замялся Андрей. Нам до вашей встречи нужно обязательно встретиться и кое-что обсудить. Размер предайного? заржал я. Я думал, что это с твоим отцом буду обсуждать. Дурак, возмутился товарищ. Не серьезно, и это не телефонный разговор. Да я не против, в принципе, кивнул я сам себе. С тебя, обед, или что там по времени получится. И удачи вам, в рейде! Спасибо. Кстати,. Тут уже я вспомнил об одном человеке. Долгорукова на связь не выходила? Где она сейчас вообще? Так в Японии, ты не смог, а я. А я не полетел, вздохнул Андрей. Очканул? мыкнул я. Фу, Саша, что за словечки? Ну да, очканул немного. Правильно сделал, молодец, похвалил я друга. Бояться это нормально, даже я боюсь. Да ладно, не заливай. Вот чего ты? Я же подбодрить тебя хотел, а ты все испортил, усмехнулся я. Короче,. Ты мне нужен живым и здоровым. А в Японию мы обязательно еще смотаемся. Дай сейчас мне только пару дел завершить. Накормим Светку, Суши, Аньку. Хм. Говорят, что там мясо вагю вкусное. В прошлый раз я так и не попробовал. А японские разломы никуда не денутся. Все, пока. Только я положил трубку, как раздался звонок по защищенной связи портативного передатчика, встроенного в торпеду «Тигра». свиридов рулил, поэтому трубку взял Ким. «Здорово, братан! Как сам? Сейчас?» Он протянул мне трубку. «Братан?» — удивился я. «Алло!» «Привет, командир! Призрак на связи!» «Теперь все понятно!» «Привет! Я, честно говоря, начал немного волноваться. Почему так долго?» «Стреляли!» — флигматично заметила моя невидимая, но очень карающая длань. «Кто стрелял?» — офигел я. «Да были тут!» — в своей манере продолжил призрак. «Теперь уже не смогут». «Тебя обнаружили и идентифицировали?» — с беспокойством спросил я. «Ведь если это так, то нужно срочно менять планы». «Ты меня ни с кем не путаешь?» — хмыкнул боец. «Меня? Обнаружили? Идентифицировали?» «Конечно же нет. Хотя кое-что неприятное у меня для тебя есть. Готов?» «Призрак, блин. Мне бурбулиса с его театральными эффектами хватает. Что там?» Алмазный мудак потратил Луи Мудянник на оборону. Очень много. Мудак, ты где то услышал? Он как-никак целый герцог. От тебя услышал. Хм, хм. Ну ладно. И что? А то, что имение Доброхотова защищено лучше, чем золотой запас империи, точно говорю. Откуда ты знаешь, как защищен золотой запас империи, подозрительно поинтересовался я. хм. Да, фигня война. Я тебя про Доброхотова рассказываю. Тут реальная крепость. Но знаешь, что самое интересное?» Он снова сделал паузу, и я стал закипать. «Твою мать, призрак, задолбал!» «Самое интересное», — как ни в чем не бывало, продолжил мой мега-ниндзя, «что все эти артефакторные ништяки и укрепления делали известные тебе братья Смородины, прикинь». «Прикинул?» — кивнул я. «И что? Они не отдадут и не продадут инфу». Репутация у них железобетонная. «А кто говорит про попросить или купить?» «А, о, о, и...» Надо признать, призрак уловил суть проблемы. «Как там пелось в детской песенке? «Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мой верный шнарк со мной?» «Что еще?» — вернулся я в реальности своих грез. «А еще этот денежный мешок вербанул кучу сильных одаренных». Я их только по внешнему виду определил и по оружию, но вечером пришлю полный пакет данных. Кажется, тут очень непростые ребята. Почему ты так думаешь? поинтересовался я. Потому что я двоих узнал. Бывший командующий силами спецоперации Империи в Западном округе, полковник Панкратов. И мой бывший начальник штаба сухопутных войск Империи, генерал-лейтенант Марьянов. Впечатляют, кивнул я. Пенсионеров подобрал? Скорее перекупил. Им еще полтоса нет. И чего же они воюют так топорно, не выдержал я. Похоже, они с нами пока играют. Убивая своих людей и гроби технику? Реально, мыкнул я. Абсолютно реально, ответил призрак серьезно. Я пару разговоров записал, тоже перекину. Похоже, мудак еще тот мудак. Это даже не обсуждается, мыкнул я. Отбой, жду инфу. А сам откинулся на спинку кресла и задумался. Поиграть решил? Но-ну. -ну. Дирижабль Кассиопея, Петербург, Иркутск, где-то на территории РИ. Василий Петрович Хрулев сидел в ресторане за столиком возле окна и задумчиво смотрел на простирающуюся внизу зелень тайги. Он сделал глоток чая, затем скривился. «Да что за мочу вы делаете? Как такую хрень пить можно?» — тихо пробурчал он. «Ну ничего. Уже совсем скоро он будет в родном Иркутске и выпьет нормального чая с хорошим метком. Вот только, возможно, дело было не в чае, а в его настроении. Точнее, в отсутствии такового. Это клоунада у канцлера, ведь он мог легко отказаться от этого фарца, сославшись да на что угодно». Вот только ему нужно было попасть в столицу, чтобы кое с кем увидеться. Разговор был не телефонный, поэтому личное присутствие было обязательным. А румянцев и тем более Потемкин. Первый не любил его за слишком близкое знакомство с императором и нежелание Хрулева выполнять все его распоряжения. А второй вообще занимал по праву его, Хрулева, место главного истребителя империи. Император, помнится, сильно расстроился, когда Василий Петрович отказался от назначения но не мог он находиться так близко от этого румянцева. Как император не видит его гнилое нутро? Император. И именно его судьбе терзали герцога плохие предчувствия. Он хотел их опровергнуть, либо подтвердить. К сожалению, они подтвердились. Императора не было в столице уже третий месяц. Официальная причина отсутствия — личная инспекция границ империи. А если конкретнее, то арктического эпицентра. Существовал один такой практически на Северном полюсе, в принципе, довольно безобидный, Твари оттуда, как правило, не добирались до берегов Евразии или Северной Америки. Тем не менее, в ужасных климатических условиях там был организован Арктический центр РИ. И вот тут была большая проблема. Дело в том, что в молодости нынешний император, как любой член императорской семьи, проходил обязательное обучение в центре истребителя и ходил в разломы. Именно там они и познакомились, будучи курсантами в одной группе. В то время будущему императору очень нравилась эта охота. Будучи чрезвычайно сильно одаренным, уже в юном возрасте, он с большим удовольствием ходил в разломы, где и сдружился с молодым Хрулевым. С грустью покинув Иркутск, тем не менее, он часто наведывался туда, на охоту. Сидя в уютном домике Хрулева, в сосновом лесу, на окраине Иркутска, под медовуху и хорошую закуску, Уже действующий император пенял товарищу на то, что он родился не в то время. Уже больше 20 лет прошло с таинственной смерти его отца, и в империи не было ни одной хорошей войны. Так частые стычки с монголами и китайцами, да ещё коронат в Европе воду мутит. Но ничего подобного западной кампании, что блестяще провел его дед, показав европейцам, где раки зимуют. Император ценил Хрулёва за прямоту и преданность. Устав от столичных интриг, он улетел в Иркутск. Будучи человеком импульсивным и вспыльчивым, император постоянно ввязывался в какую-то авантюру лично. То рейд в радужный разлом, не дождавшись абсолюта, то атака на монгольских рейдеров силами пограничного гарнизона, то, что произошло в арктическом эпицентре, Хрулев понятия не имел, и это его очень тревожило. А еще в свободном доступе отсутствовал сильнейший абсолют империи Александр Пушкин, Это тоже как бы намекало. «Здравствуйте, Василий Петрович! Позвольте присоединиться!» Молодой голос оторвал Хрулева от размышлений. Он поднял голову и нахмурился. Перед ним стоял и дружелюбно улыбался молодой человек, дорого одетый и безупречно выглядящий. Вот только Василий Петрович точно знал, кто он такой. Граф Алексей Антонович Румянцев, сын родного брата канцлера, покойного Антона Федоровича, Командир силового крыла канцелярии, а фактически цепной пес дяди с индульгенцией от имперской канцелярии на практически любые действия во имя императора и империи. Очень неприятный человек и очень опасный. В голове у герцога с отчетливым щелчком сложился пазл. Твой дядюшка с ума сошел! недружелюбно поинтересовался Хрулев. Он решил ликвидировать Галактионова твоими руками? Вы что? «Как можно?» — наигранно возмутился Румянцев и уселся без приглашения за стол. «Ты, Алексей, ври, да не завирайся! А я-то, старый дурак, думал, что за люди грузят снарягу, как для локальной войны. слепо не разглядел герб канцелярии». «Потому что герба нигде не было», — хмыкнул граф. «Да и по сумкам было невозможно понять, что внутри. Так что ваша слепота, уважаемый Василий Петрович, очень недостоверна». И да, кое-чему из этого вы сами меня научили. Я учил тебя биться с тварями, а не с преданными империи и императору людьми». «Да полно вам, Хрулёв!» — внезапно перестал улыбаться молодой человек, и его лицо сразу стало каким-то хищным и опасным. «С чего вы взяли, что моя цель — какой-то занюханный барон? Они — кое-кто более крупный, неудобный и выживший из ума от старости».